«Ты не понимаешь, это необыкновенная женщина!» Я говорила это матери уже не в первый раз, но та продолжала упорствовать в своем непонимании. «Как можно, окончив Щепкинское училище, пойти в услужение к какой-то актрисульке, снимающейся в дешевых сериалах?» «Да в чем она необыкновенная? Объясни мне, старый!» «В том, что дитё без мужа нагуляло. Так у нас таких необыкновенных женщин полстраны!» И опять Янка не выдержала этого тона, взорвалась. «Мама, это же пошлость, то, как ты говоришь об этом! То, что ты говоришь! А дипломом своим чужие задницы подтирать — это не пошлость? Ты не понимаешь! Не понимаешь!» Яна раскачивалась в выступлении, скорчившись на табурете, а мать с хлебным ножом, от которого по кухне разлетались искры, нависла над ней грозная и некрасивая в своей убежденности. Только она понимает, как жить этой простодырой идиотки. Нина Матвеевна требовала ответа у белесой макушки дочери. «Чем она так покорила тебя, а? Может, у вас там тайны какие? Может, уже пора во все колокола бить?» «Ну, какие колокола?» – простонала Янка. «Я просто помогаю Ульяне! она тебе платит, как няньке, помощница! А что, лучше бы не платила? Я же все равно стала бы помогать ей!» «Потому что у нее никого нет, кроме меня, понимаешь? А ей работать надо, пока предлагают». Стальные блики опять заметались по стенам. «Ну, правильно! родители своих бросила где-то в Сибири, ребенка нагуляла, а теперь еще жалеть ее. Почему ты-то должна ей помогать?» «Подружка нашлась! Для меня честь считаться ее подругой!» У нее дрогнул голос, и получилось не очень убедительно. Хорошая актриса из нее так и не вышла. Яна покрепче стиснула плечи. Эта мысль не переставала причинять боль. И только Ульяна понимала, почему вчерашняя студентка так ухватилась за предложенную ею возможность уйти из профессии. Невелика честь? А? Ей 39 уже, а тебе 21. Что у вас общего-то? Почему это ты должна из-за нее свою жизнь губить? Вывернувшись из-под опасной близости ножа, Яна вскочила и бросилась в коридор, попутно едва не вывихнув плечо о косяк. Вон из этого дома, где ее не понимают. Никогда не понимали. Решила в театральное поступать. Мать не меньше орала, чем-то размахивая над ее головой. Может, тем же ножом, что не позволит единственной дочери стать вертихвосткой, которая со всеми подряд на экране целуется. Да еще бы попасть на этот экран! думала Янка с тоской. Тогда она и не пыталась возразить «Как можно? Матери!» Это Ульяна научила ее не только держать удар, но и защищаться. Не боксерская же груша, человек как-никак. Хотя и сейчас получается не очень. Матери каждый раз удается сбить ее с ног, отправить Янки на сознание в плавание по мутным водам сомнений, из которых она выносила только одно — отвращение к себе, и бежала лечиться к Ульяне которая с готовностью распахивала объятия, улыбаясь всем лицом. «Привет, девочка моя!» То, что их имена рифмуются, я не и сейчас казалась особым знаком. Они должны были встретиться. Знаменитая актриса, судьба которой на изломе, возраст начинает подкрадываться, обдавать спину холодком. И вчерашняя выпускница Щепки, обладающая всем, ускользающим от Ульяны. Кроме таланта. «Ой, да какой там талант!» — заходилась Янкина мать. — В нынешних сериалах каждый дурак сыграть сможет. — Ты же сама их смотришь с утра до вечера, — не сдавалась Яна. — С утра до вечера я работаю, к твоему сведению, и не детишек чужих нянчу, а нормально работаю. Чем же печать фотографий лучше, чем детишек нянчить? Своего бы нянчила, я бы слова не сказала. Этой фразой заканчивались все их споры. Янке никак не удавалось доказать матери, что сейчас двадцатилетние вовсе не считаются старыми девами, даже если ни одной тоскующей мужской особи под их окнами не замечено. Родить же ребенка в тридцать восемь, как это сделала Ульяна, да еще не имея ни печати в паспорте, ни даже постоянного сожителя, которого с натяжкой можно было бы считать мужем, вообще казалось Нине Матвеевне преступлением против нравственности и это при том, что сама она прожила с Янкиным отцом не больше года. «Но ты-то родилась в законном браке!» — не раз говорила она дочери. «Я всегда была порядочной женщиной, и надеялась тебя воспитать такой же, да, видно, не вышло!» Ссылок на другие времена и нравы Нина Матвеевна не принимала. «Да и бог с ней!» — уговаривала Ульяна, поглаживая тусклые, чем только не мыло, чтобы блестели, Янкины волосы. Не пытайся перевоспитывать ее, только душу в кровь изобьешь и себе, и ей. В жизни кое с чем приходится мириться, особенно если это касается близких. Если, конечно, хочешь, чтобы они оставались близкими». О своих родителях Ульяна не рассказывала. Только однажды обмолвилась, что жилы будет рвать, лишь бы у ее пузьки детство было не таким, как у нее самой. И еще как-то высказалось в пространство, что любовь к детям проявляется через поколения. «Для наших родителей мы не были главным в жизни», заметила она, имея в виду и Янкину мать тоже. «Может, поэтому мы так сумасшедше любим своих детей?» Яна отметила это «мы» и ее, втягивавшая в материнство, которого она еще не испытала на деле. Хотя кругленькую всю золотистую пуську любила, но, наверное, не так, как Ульяна. сумасшествие, о котором та говорила, в себе не чувствовала. Иногда задавалась вопросом, Может, у меня и на это таланта не хватает? В ту область, где мог отыскаться ответ, ступать было страшно. Засасывающая тьма, из которой путь назад через депрессию или пьянство. Миллионы его прошли, но от этого он не стал легче.